Глава семнадцатая. Примирение. Ночь прошла совершенно спокойно. На рассвете охотники несколько прозябли, но закутались хорошенько, согрелись и хорошо выспались. Погода и в этот день была хорошая. Они порешили снова приняться за исследование страны. — А попадутся мускусные быки, мы будем охотиться, — сказал доктор. — Да, — сказал. Может, мускусные быки самые кроткие твари в мире, сказал Альтамунд. Как же их можно в таком случае стрелять? Это против ваших убеждений, доктор. Ну-ну, отвечал, смеясь, доктор. Не извините. Утренние часы прошли без всяких приключений. Дальше к северо-востоку страна начала изменяться. Почва становилась холмистой. Дюк, бежавший впереди, вдруг пустился стрелой вперёд и исчез из глаз охотников. Они поспешили за ним и скоро услышали его лай. Скоро они увидели двух массивных животных, которые, казалось, были крайне удивлены азартом лаявшего дюка, но нисколько не испуганны. Они пощипывали какой-то розовый мох, который бархатом устилал проталины. Доктор Точеже узнал мускусных быков по приземистому росту, по очень широким, развалистым, сходившимся у корня рогам, по короткой морде и голове и по куцам у хвосту. Натуралисты дали им название овцебыков, так как сложение их напоминает и барана, и быка. Они покрыты густойю, длинною шерстью в перемешку с тонкою коричневою. При виде охотников животные в ту же минуту ударились бежать. Охотники кинулись в погоню, но после получасового преследования вынуждены были остановиться. Чёрт возьми, вскрикнул Алтамонт. Именно чёрт возьми, сказал доктор, едва переводя дух. Я полагаю, Алтамонт, что эти животные из Америки, и, как видно, не очень-то хорошего мнения о ваших земляках. Это доказывает вам, доктор, что мы отличные охотники, отвечал Альтамонт. А мускусные быки, между тем, видя, что их не преследуют, остановились и начали с удивлением осматриваться. Очевидно, догнать их на бегу было невозможно. Значит, надо было постараться их окружить. Площадка, на которой они остановились, была для этого очень удобна. В то время, как дюк лайо на них и тем отвлекал внимание, охотники спустились в соседние лощины. Альтамонт и доктор притаились за утёсами с одной стороны, а Гтерас должен был внезапно показаться с противоположного конца и погнать быков. "Ну что же, доктор?" сказал Альтамонт. "Вы не чувствуете угрызений совести?" "Нет," отвечал доктор. Это настоящая война, а не убийство. Смотрите! Смотрите!» Быки вдруг тронулись. Дьюк кинулся за ними. А за Дьюком показался Гаттерас. Он гнал быков с громким криком. Альтамонт и доктор тотчас же выскочили из засады и бросились на великолепную добычу. Но быки остановились и, вероятно, предпочитая одного неприятеля двум, обернулись на Гаттераса. который расприцелился в зверя, который был ближе, и выстрелил, но пуля попала в лоб и не остановила животного. Второй выстрел только разъярил животных. Они ринулись на охотника и в один миг опрокинули его. "Погиб!" скрикнул доктор. "Скорей, скорей!" скрикнул Альтамонт. "Скорей!" Американец и доктор подбежали к месту битвы. Гаттера стоял на коленях, с топором в одной, с ножом в другой руке и как мог оборонялся от ударов рогами и копытами, но он уже обессилел и непременно бы погиб, если бы не раздалось два выстрела. "Смелей!" вскрикнул Альтамонт и, откинув ружьё в сторону, он бросился на разъярённых быков. Один поражённый в сердце упал мёртвый, другой с бешенством собирался пёрнуть рогами гатераса, но в эту самую минуту Альтамонт сунул в раскрытую пасть зверя снеговой нож, а другой рукой нанёс ему сильный удар топором по лбу. Второй бык пал на колени и потом свалился мёртвый. Ура! Ура! вскрикнул доктор. Гатерас был спасён. Итак, он был обязан жизнью человеку, которого ненавидел сильнее всех на свете. Что произошло в эту минуту в душе Готтераса? Как бы то ни было, Готтеррас без всяких колебаний подошёл к сопернику и твёрдо проговорил: "Благодарю вас. Вы мне спасли жизнь. Вы мне тоже спасли", ответил американец. Помолчав немного, он прибавил: "Теперь мы квиты, Готтерас". Нет, Альтамонт, не квиты. Когда вас спасали, я не знал, кто вы. Вы же, спасая меня, знали, кто я. Да ведь вы всё-таки человек, мой ближний, ответил Альтамонт, улыбаясь. Хотите вместе идти к северному полюсу? перебил американец. Да, торжественным голосом отвечал Готрас. Значит, я угадал. Ах, какая смелая, какая высокая цель. А вы Вы стала бы тоже шли туда? Нет. Правда выше всего. Я и не думал об этом. Я только хотел пройти весь северо-западный проход. Вот и всё. Они пожали друг другу руки. А я? Я вас обниму, вскрикнул обрадованный и растроганный доктор и принялся их обнимать. а обнимая, сыпал рассуждениями о безумии соперничества, о вреде национальной вражды, о необходимости мира и братства между людьми. — Однако за работу! — вскрикнул он, несколько успокоившись. — Я не принес никакой пользы, как охотник, так применю, по крайней мере, свои другие таланты к делу. Он принялся potroшить быков с такой ловкостью, что это походило на анатомическое вскрытие. В тот час видно было, что режет настоящий хирург. Это бык примирение, самый лучший бык в свете, говорил доктор. Ну вот вам, здесь будет мяса фунтов 100. Я разделю на три части и потащим домой. В 10:00 вечера охотники явились домой. Мы приготовили вам ужин, сказал Бэлл. Отлично. Отлично, отвечал доктор. Охота окажись удачная? спросил Джонсон. Джонсон! шипнул доктор. Наши бойцы помирились. А надолго? спросил Джонсон. Вы знаете, американцы, ах, Джонсон, говорите, люди, а не американцы. Американцы не хуже других. Они не то, что хуже, отвечал упорный Джонсон. А знаете, ну, одним словом, вы сами знаете. Однако и Джонсон, и Бэлль были искренне рады. Они крепко пожали Алтамунту руку. Ужин был оживлённый, весёлый. Хорошее радостное настроение сменило прежние тревоги, прежнюю вражду.